Второе. Абрам Петрович и Мария Иосифовна никогда не приходили неожиданно. Каждый их визит был запланирован заранее, причем, как правило, соблюдалась очередность. Если они приходили к нашим, значит, в прошлый раз наши были у них. Ну, а теперь уже мы вас ждем. Когда вы соберетесь? Больно было мне это слышать. Меня ведь туда не брали. Но зато каким для меня праздником становился их каждый приход. Я прислушивался в этот вечер каждому стуку за дверью. Я всегда еще и издали ловил их шаги. Я угадывал их безошибочно. То была неразвалистая домашняя походка, идущего в уборную жильца. То были именно шаги гостей. Дробный, тяжелый, шаркающий с прочерком направленный и неотвратимый звук. Он завершался громким стуком в дверь, я заранее рассчитывал этот момент, я настраивался в резонанс с этим стуком, и когда он действительно раздавался, сердце мое подскакивало, как мячик. — Можно? — она входила первой в черной блестящей котиковой шубе, дыша духами и туманами. Румянощекая, полная, не толстая, а именно полная, наполненная и живая, красноречивая и подвижная, даже когда не двигалась и не произносила ни слова. — А-а-а! — гнусавил Яков и криво подымался со стула, чтобы снять с нее шубу. И Абрам Петрович, подавляя собственный десятилетиями выработанный порыв, терпеливо наблюдал, как он неуклюже цепляется за гладкие блестящие отвороты, а затем сам ловким, изящным движением снимал свои кожаные перчатки и драпывая с черным каракулем пальто. Я, что называется, смотрел ему в рот. Я знал, что он откроет его, только раздевшись, скажет короткое «Здравствуйте», и каждому по очереди протянет белую, сухую и чистую руку. Мамину руку он всегда целовал и держал в своей заметно дольше других. Они рассаживались по своим уже традиционным местам, она на диване, он на стуле, а стол уже был покрыт другой, белой, празднично-гостевой скатертью. И стояла на нем бутылка столичной, и сразу начинали расставлять тарелки и закуски. Всегда одни и те же, так что можно было легко сравнивать, когда что лучше удалось. Паштеты с печени, редька с луком, какой-нибудь салат, дефицитные консервы. Если это был праздник, все равно какой, Пасха, Пирым, Пирым — весенний праздник. Или Октябрьская революция — Ко всем прочим прибавлялись фаршированная рыба, холодец и пироги с мясом. Все пили водку с удовольствием, но мало. Бутылка была всегда одна на четверых, на пятерых и на шестерых. Годам к пятнадцати мне тоже стали позволять прикладываться. О чем они говорили? О том же самом. Но, конечно же, и о совсем другом. И когда о том же, все равно по-другому. Была в них легкость и непредвзятость, и хотя, теперь-то я знаю, не такие уж они были широкие люди, но и в самой их узости как-то проявлялась возможность многого, возможность разного, вообще возможность, как нечто противоположное нашей, моей в этом доме невозможности. Она рассказывала красочное и снисходительное анекдот о своих соседях-артистах. И, наверное, все это были сплетни, но важно то, что люди в них действовали. Репетировал, вышел, спела, влюбилась, развелась, оступилась, уехала, бросила. Все ее рассказы насыщены были глаголами, каких никогда и нигде больше я не мог услышать. Он тихо комментировал, ровно, спокойно, никогда не повышая, не форсируя голоса. И от этих скептических его замечаний рассказ ее только выигрывал, приобретал еще большую подвижность и живой объем. Я хохотал до слез над его каламбурами. Уж не знаю, так ли они были смешны, какая разница. Я хохотал. Иногда заходил разговор о книгах, всегда ненадолго, чтобы не обидеть Якова, ничего кроме газет, не читавшего. «Книжка? Да. Почему нет? Я читал книжки, по-русски и по-еврейски. Как же, читал книжки? В школу? Нет, я не ходил в школу. Но к нам ходил учитель из Хидера. Да. А как же, ходил учитель, я читал книжки». А потом у меня стало плохое зрение, потом и я уже не мог. Да, а как же? Но книжный шкаф мы все же купили. Шкаф? Пусть будет шкаф, пусть будет. Мебель — это всегда мебель. И потихоньку его заполняли. Как-то удалось его убедить, что и книги — это тоже всегда книги, верный вклад капитала. Он так и пояснял деловым знакомым, как бы извиняясь за это бесполезное и такое с виду нелепое имущество. Он и им это повторял уже не как оправдание, а просто чтобы вставить какое-то слово, и они ему эту глупость прощали, как, впрочем, прощали все остальное, что могло, и, казалось, вот-вот должно было вызвать их раздражение и насмешку, но по какому-то молчаливому соглашению не вызывало. Мы говорили о книгах — Полевой, Оренбург, Драйзер, Фехтвангер, Каверин, Маршак. Примерно такой маячил дежурный список. И Яков тоже не молчал при этом, а ухитрился что-то бормотать неразборчиво, то одобрительно, то вроде бы и осуждающе, с важным видом уважаемого человека. И я кипел и рвался его разоблачить, и, конечно же, никогда не решался. Но, несмотря на такое посильное его участие, разговор о книгах в его доме оставался запретным удовольствием. Мы все чувствовали неловкость и вину перед ним. Все проговаривалось как-то наспех, в конце концов сминалось и сжевывалось, и мы, они, переходили на дела и политику и испытывали неизбежное облегчение – Снималась какая-то часть напряженности, которой и всегда здесь было достаточно. Оба, и Яков, и Абрам Петрович были исправными членами партии. Их партийность никогда не подвергалась сомнению, даже в самых доверительных разговорах. И это для них не была маскировка, это была вторая натура. Вторая, или, может быть, третья, четвертая, кто знает, сколько их было у них в запасе. Оба происходили из богатых семей и хорошо помнили, что и как потеряли. Но это было само по себе, а то само по себе. Тут существовали четкие перегородки, и никто не посягал на их разрушение. Замечательно они вели разговоры. С наслаждением вспоминали дореволюционные изобилия, забытые блюда, смехотворные цены, и тут же переходили легко и естественно к суровым будням коллективизации, к борьбе с коварными кулаками, троцкистами и всякими другими вредителями. На все вопросы мои о НЭПе... Отвечали строчками из учебника и буквально в следующую минуту возвращались к собственной бурной молодости, высказывали нечто противоположное, понижая голос, ругали «Милиху» — государство, власть. Это была уже как бы присказка, как бы запевка к любому рассказу. И также легко проклинали Трумана и Далиса и весь капиталистический мир за хитрые антисоветские козни, повторяя почти дословно, а порой и дословно, каламбуры и шутки Ильи Набатова. Набатов, известнейший в сороковые пятидесятые годы музыкальный политический фильетонист. Оба они делали свои дела, и интеллигентный Абрам Петрович не хуже Якова Самуиловича. Но вот передо мной подарок тех лет — избранная Лермонтова, огромный том, вмещающий все, как любили тогда издавать. Аккуратным, округлым, старательным почерком, прямыми Разнопротяжными строчками с простейшими глагольными рифмами, этаким сутулым канцелярским раешником выполнена дарственная надпись. «Абрам Петрович советует мне слушаться старших, расти настоящим советским человеком и быть достойным членом социалистического общества».